на всём вместе мясную и молочную пищу. Наряду с разведением коней и крупного рогатого скота, много внимания уделялось свиноводству и овцеводству, держали в хозяйстве и коз, дававших помимо мяса и молока ещё и шерсть. Поэтому автор в своём фундаментальной истории культуры Древней Руси доля основанию заявить: в 9-10 веках земледельческая техника и состав культурных растений За малым исключением приобрели характер, свойственный и более позднему времени XI-XIII веков. Все виды домашнего скота были знакомы славянским племенам еще с глубокой древности. И в этом отношении и Киевская Русь не принесла ничего нового. По мере развития производительных сил углублялось разделение труда, возникали и множились ремесла, что влекло за собой дальнейшее расширение обмена внутри племени и между племенами. Археологические раскопки и другие источники сведений о Древней Руси убедительно свидетельствуют о высоком уровне материальной культуры древнерусского общества IX-X веков. Хотя и медленно, но все же совершенствовались сельскохозяйственные орудия, саха, сменившие ее плуг с железным лемехом и ножом для вспарывания дерна, чересла, серп, коса и тому подобное. Сложнее и разнообразнее становился инструмент, которым пользовались ремесленники, кузнецы, гончары, оружейники, плотники, ювелиры и прочее. По подсчетам исследователей, в Древней Руси насчитывалось более 40 ремесленных специальностей. Быстро прогрессировала технология дувания металла и изготовления металлических изделий. Проанализировав огромный археологический материал, Седов пишет в своём обобщающем труде по истории славян VI-XIII веков, железообрабатывающее ремесло восточных славян накануне образования древнерусского государства находилось на достаточно высокой ступени развития. В частности, ремесленникам X века были известны несколько способов получения высококачественной стали. Она шла на оружие и инструмент. Кузнецы имели в своем распоряжении большой набор орудий труда, назначение и форма которых сохранилось вплоть до настоящего времени. Это давало им возможность изготавливать кузнечное изделие, в том числе и такие слава, о которых выходило далеко за пределы древней Руси. Например, высоко ценились на Руси и в Европе замки, изготавливаемые русскими кузнецами. Русские замки. Мысли отрасли ремесленного производства на Руси до изготовления оружия и военного снаряжения. Меч и боевых топоров, стрел и кольчуган, кольчук, щитов, шлемов, седел и сбруи для боевых коней. Многие виды оружия, особенно предназначенного для князей и знатных дружинников, покрывались художественными узорами, украшались драгоценностями, имели вид ювелирных изделий. Важное место в ремесленном производстве Древней Руси занимало гончарное дело. Изготовление разнообразной глиняной посуды, предназначенной для варки пищи, хранения продуктов, зерна, мёда, вина и прочего, а также для застолья. Применение гончарного круга позволило расширить ассортимент выпускаемой посуды повысить ее качество, уровень художественного оформления, совершенствовалась технология приготовления глиняной массы и обжига керамических изделий. Гончары же выделывали кирпич, черепицу, декоративную плитку и другие строительные материалы из обожженной глины. Основным строительным и поделочным материалом на Руси было дерево, поэтому ремесло плотников древоделов, очень высоко оценилось в древнерусском обществе, и при том вполне заслуженно. Весьма многочисленные материалы, пишет Седов, свидетельствуют о том, что восточные славяне во второй половине первого тысячелетия нашей эры были знакомы со многими видами обработки дерева. Основными орудиями плотника были топор и тесло. Пила уже была, но пользовались ею крайне редко, даже доски чаще всего вытесывали. Вместе с тем применялся широкий набор разнообразных инструментов, что обеспечивало высокое качество строительных и поделочных работ. Из дерева строили жилища, здания хозяйственного и общественного назначения, укрепления, мосты и тому подобное.